Эпилок. Вы понимаете, что из-за него вас когда-нибудь убьют, спросила Адэта. Её шоу только что закончилось. Пончик гонял Монгу по студии, маленький динозавр натыкался на невидимые барьеры и непрерывно орал. Лекс, ассистент продюсера программы Адэты, приобрёл для него перед съёмками галстук-бабочку, а он в свою очередь практически откусил ей палец. Галстук прожил на положенном месте примерно 3 секунды, после чего был сорван. Запись прошла без проблем. Мы начали с обсуждения ситуации с элементалем гнева, затем поговорили о Монго. Пончик приучила его гнездиться на ее спине, цепляясь за шерсть, и он хорошо себя вел, по большей части. А Детта упомянула магическую сумку-переноску, по-видимому, аналог покебола в подземелье. В видеоиграх предмет, предназначенный для хранения и транспортировки покемонов. Такая сумка, вероятно, недёшева, но она позволяет убирать связанных животных в склад не причиняя им вреда. Мне было безразлично, сколько стоит такая сумка, если окажется по карману, то станет одним из первых наших приобретений. Хватит уже втискивать монга в клетку грызуна, а потом запирать в ванной, чтобы его вопли не мешали нам спать. Я уже знал, что последует дальше. После фрагмента с монгом я наконец-то увидел сокращённую версию обретшего скандальную славу видео Чпокибой. Пунчик нашла эту продукцию роскошной. Таинственный создатель видео очень щедро распорядился моими пропорциями. Я ожидал, что по большей части внимание будет уделено моим ногам. У меня возникло странное ощущение, что к появлению этого видео имела какое-то отношение система ИИ. Впрочем, высказать вслух своё подозрение я не решился, даже если это так в самом продукте не было никаких подтверждений. Безусловно, продюсера с Ника больше интересовал маэстро, чем я. Это орк стал несомненным героем произведения. «Итак», — заговорила Адетта, когда сцена закончилась, и оглушительное ржание аудитории стало стихать. «Вы, похоже, еще не знаете, что объявленная ранее программа «Видим смерть экстрим подземелья» приостановлена до реструктуризации шоу. Я в шоке», — прокомментировала Пончик. «В совершеннейшем шоке», — аудитория ответила дружным смехом. Король Раст из империи Черепов, который недавно вышел на околоземную орбиту, необъяснимым образом воздерживается от участия в полемике. Пресс-служба королевского дома потребовала вывести из употребления в применении к принцу слово сочетание "непослушный поросенок Карла". Толпа грохнула. Но пока, кажется, никто не выполняет это предписание, а дето повернулась к аудитории. Её лицо было скрыто шлемом, изображающим богомола, поэтому о его выражении нельзя было судить, но я слышал ухмылку в её голосе. Мне особенно приятно заверить короля Раста, что я сама никогда не назову принца Маэстра непослушным поросенком Карла или чпоком, и хочу призвать наших гостей никогда не опускаться так низко. Ещё раз, принц Маэстра, и только так. Она торжественно вытянула руки перед собой. «Непослушный поросенок Карла!» – загрохотала публика, сопровождая новоявленную кричалку взрывами хохота. «Во всяком случае, что думаете об этом вы, Карл?» «Поймите», – начал я, – «я ничего не знаю ни о клане черепов, ни о других упомянутых чудесах, ни о славном короле. Я не сомневаюсь, что у него превосходная семья и королевство. Смех в зале. Мне и не нужны конфликты ни с ним, ни с его народом, но его сын, кусок того, что вываливается из задницы, и я ему об этом сообщил». Не больше и не меньше. Я не собирался провоцировать межгалактическую напряжённость, и об этом видео тоже ничего не знаю. Значит, назовём вещи своими именами, это фальшивка, сказала Адета. Кажется, многие поверили, что запись реальна. Если б я решил сделаться голубым, то точно не в обществе этого парня. Аудитория воплемя одобрила сказанное. Адета кивнула. И вы вызвали его на поединок? Именно это я и сделал, и моё предложение остаётся в силе. Я до сих пор не знаю механизма такого вызова, ведь вы, господа, ничего мне не говорите. Новая волна смеха. Но я надеюсь увидеться с ним один на один. Мы тоже надеемся, ведь правда? Вставила ответа. Аудитория громко подтвердила, что это правда. Кто-то прокричал: "Смерть, смерть!" Ещё минута, и кричал уже не кто-то, кричали все. Ответа покачала головой породируя одобрение. Скорее после этого эпизода шоу закончилось, как и в прошлый раз, Аддета отослала Лексис из комнаты, чтобы мы могли несколько минут поговорить наедине. Что скажете о нём, спросил я, указывая на нашего питомца. Вам стоило выбрать того, которого звали Живот болит, сказала Аддета, такого маленького, круглого, с причёской мохок. В России причёска такого типа называется ирокезом. Они дружелюбные, с ними легко работать, к тому же они редко и нравятся людям, а в росте и становятся лучшими в игре танками ближнего боя. Ну и ваш Монга солидный выбор. Если он выживет, то станет грозным противником. Да, и ещё. Я передал ваше предложение Мардыкаю. Его не особенно манит перспектива работать на вас. От это печально кивнула. Знаю. Я смотрела сцену, в которой вы передавали ему мои слова. Мёрдыкай сказал мне кое-что, что после вашего ухода он будет здесь. Передайте, что я понимаю его чувства относительно моего предложения, и была бы очень рада, если бы мне представился шанс объясниться самой. Что же между вами произошло? спросил я. Некогда в это вдаваться, сказала Дэта. Если коротко, я слишком сильно толкнула его, и он дорого за это заплатил. В любом случае, вам предстоит попасть на важнейший третий этаж. Во время шоу она спросила меня: "Знаю ли я, чем буду заниматься?" Я не покоревил душой. Я не имел представления, что с нами будет. Вот пончик солгала, сказала, что у неё всё распланировано. Поэтому от этого повторила: "И вы действительно не знаете, что будете делать?" "Я даже не знаю, с каких вариантов предстоит выбирать", сказал я. "Как мне решать?" От этого кивнула. Когда я решила остаться человеком, то потеряла кое-каких зрителей, но не так уж и много. Вы в критическом положении. Какой бы выбор вы ни сделали, следите за тем, чтобы вам достался навык следопыт или что-нибудь связанное с ориентированием по карте. На нижних этажах жизненно важно умение находить лестницы в кратчайший срок. Не на третьем, но все же. И еще, добавила она, Пусть пончик выбирает первый. Тогда вы сможете приспособить свой класс к её выбору. На вашем месте я бы проигнорировала советы ИИ относительно расы, но серьёзно отнеслась к тому, что он предложит касательно класса. Я сменил тему. Кстати, вам что-нибудь известно про корпорацию Алтай? Некоторое время об этом молчала, только смотрела на меня, склонив голову набок. Где вы о ней слышали? Я пожал плечами. Я просто любопытствую. Где-то слышал От этого улыбнулось, но без тени веселья. Будьте осторожны. Если кто-то оттуда свяжется с вами или захочет вас найти, не сделайте опрометчивого шага. Благодаря своему флоту они держат Борренд на коротком поводке и умеют собирать долги. Могут в любой момент начать широкомасштабную кампанию по сбору. Куатина перевели их открыв сезон раньше обычного. Это одна из самых мощных организаций во вселенной. В следующем сезоне у руля встанут они. "Они люди?" спросил я. Я подумал о богате. Может быть, она из этих чужаков? Предположение показалось абсурдным. Нет, ответила Адетта. Обычно нет. Это паразитическая форма жизни. Они используют человеческие тела, но их родина водная среда. И они больше ориентируются на водные формы жизни, такие как куатин или глинеры. Они известны своими техническими достижениями. В их версии мир обходчиков по подземелью меньше гоблинов и троллей, но больше андроидных машин смерти и пульсового оружия. Я подумал не рассказать ли ей о богатее, решил, что не стоит. Лучше просто держаться как можно дальше от этой женщины. Монга подпрыгнул и засосал в рот половину хвоста пончика. Кошка взвыла и начала носиться кругами вдоль периметра комнаты. Динозавр не отцеплялся от неё, а дэто покачала головой. Вам нужно поскорее поднимать его уровень, но прежде убедитесь, что пончик хорошо контролирует его. Эти щипки и покусывания носа кажутся милыми, но когда ваш питомец вырастет, вам станет не до умиления. Вы знаете, какого размера он должен достичь? Скажите честно, ведь вы не знаете, что это за животное, ответила вопросом Адетта. Этот вид довольно распространён во вселенной. Они всегда засеивают человеческие миры разными видами задолго до развития человека. Их любят многие человеческие дети. Наш динозавр какого-то вида. Мне известно только это. Динозавр это верно. Монгольский. Его глаза потускнели, как иногда тускнели глаза Мардыкая, когда тот просматривал свои меню. Ага, вижу, произнесла Адета после паузы. Трудно с переводом. Mongolensis. Это от научного названия вида. В вашем языке есть более простые средства для его обозначения. Цыплёночек вскочил на спину пончика и издал пронзительный крик. Этот у вас называется велоцираптор. Я вновь перевёл взгляд на маленькую страхолюдину. Меня обманули розовые перья и клюв. Но теперь, когда детё праизнесла название, я увидел то чудище, каким монго станет в самом скором времени. Так это же очевидно, разве не так? У чёрт, наконец сумел выдохнуть я. Адета рассмеялась, пончик приблизилась к нам. Она запыхалась. "Карл, по-моему, нам пора идти", последний совет сказала Адета. Она смотрела на нас и молчала, словно знала, что должна что-то сказать, но не знала что именно. Ведущая изменилась, стала совсем другой, почти печальной. "Просто предположение. Я не уверена, что про вас моральной стороны, но может быть, это серьёзно повысит ваши шансы выжить". На что вам надо обратить внимание при выборе класса? Обычно такое предложение делается охотчиком с высокой харизмой, так что если оно будет вам сделано, ищите его среди вариантов пончика. Но проблема в том, что если вы выберете этот вариант, кое-кто очень и очень рассердится. Это всё. Вот. Новое достижение. Вы дочитали книгу. Вам удалось пройти весь путь сквозь первую книгу цикла Карл Охотник подземелий и не швырнуть её в стену. Награда: Ожидание выхода следующей части Карлс сценарий Судного дня. Благодарю за прочтение. Серьёзно. Прошу вас оставить комментарий и лайк. Комментарии и лайки наша жизнь, наша смерть, их важность высочайшая. Если вы прочитали и вам понравилось, пожалуйста, отзовитесь. Не в моих правилах предлагать призы за комментарии и лайки, но я рискну, навлечь на себя гнев и предложу стать папой ваших детей, если вы пришлёте отзыв. Увидимся в следующей книге. Об авторе Здесь сделаю вид, что пишу не я. Мэт Динимон, писатель и художник из Гик-Харбора, штат Вашингтон. Когда он не присутствует на выставках котов, не дрессирует собак, не кормит черепах, не играет на бас-гитаре в панк-метал-банде и не пишет книжки, из-за которых мальчики по имени Кайл угрожают перебить свою семью, потому что он называет гоблинов инцелами, Мэт рисует поздравительные открытки и орнаменты на кошачьей теме. Посещая Трейги, Тике или товары для дома, вы когда-нибудь думали, смотря на выставленные на продажу жутковатые объекты искусства, кто покупает такой хлам? Ответ: не так много людей, как хотелось бы Мэтту Динимону. Так что покупайте, пожалуйста, все его книги или его картинки.